Об этом полковник имел определенное мнение. План был плохой. Да он в начале войны и не осуществлялся. Точно никакого плана вообще не было. Было сделано множество тяжких ошибок. Проявилась полная растерянность начальства. И все спасли. Храбрость русских войск, самоотверженная выносливость русского народа. В свободное время полковник иногда заходил в книжный магазин. Покупал преимущественно военные книги, иногда исторические. Зашел он в магазин и в июне. Новых военных книг не оказалось. Ему попалась старая книга Сергея Аксакова. Она привлекла его внимание переплетом «Очень хорошим» и превосходно сохранившимся. Переплет был желтый, с очень широким кожаным корешком, с такими же углами. Полковник раскрыл книгу, ему попалась фраза «Кроме описанных мною трех пород в Оренбургской губернии изредка попадаются черные зайцы обыкновенного склада и величины, мне никогда не удалось их убить». Эти слова поразили полковника. «Он должен убить черного зайца!» Настоящим охотником он считаться не мог. Стрелял в лед не очень хорошо, гонщих и борзых собак не любил, как, впрочем, не любил их и Аксаков. В молодости охотился в свободное время, которого у него и тогда было немного. Но эта книга была для него откровением – Вот что осталось в жизни. Он тут же себе возразил, что с раненой ногой не мог бы ходить по полю, по болотам, по лесу. Книга была, следовательно, ему практически не очень нужна. Однако он почувствовал, что непременно ее купит, сколько бы она ни стоила. Увидел в оглавлении главы о ловле шатром и о капканном промысле, Для такой не слишком утомительной охоты он еще годился. Попался ему и эпиграф из какого-то древнего охотничьего руководства. «Будите охочи, забавляйтеся, утешайтеся сею добрую потехую, зело потешно и угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие. О славные мои советники и достоверные, и премудрые охотники!» «Радуйтесь и веселитеся, утешайтесь и наслаждайтесь сердцами своими добрым и веселимсям утешением в предыдущее лето». «Точно для меня сказано», — подумал он и купил книгу, хотя она была напечатана по резавшей ему глаз старой орфографии. Вернувшись домой вечером, он заводил кофе, сел за стол и сначала перелистал всю книгу. Под одним переплетом в ней были два тома записки об уженье рыбы и рассказы и воспоминания охотника о разных охотах. На первом томе он долго не останавливался. В юности пробовал и удить рыбу, но это дело показалось ему скучноватым и грязноватым. Надо было на крючок насаживать живых навозных червей, на хлебные шарики у него ничего не ловилось. Теперь только пробежал кое-что из записок. Ему нравился чудесный, столь простой, бесхитростный слог. Да, наши так писать не умеют. Нравились технические, вместе с тем чисто русские, без измов, слова. Перекаты, снулое, паводки, верхоплавка, хребтук. Нравилась изумительная наблюдательность, необычайная зрительная память писателя. Он писал о нравах и обычаях рыб, как если б сам прожил всю жизнь под водой. Скорый полковник перешел к шатрам и капканам. Его поразило сходство этого рода охоты с тем, чем он сам занимался в последние годы. Волков и лисиц ловили так, как он ловил шпионов. «Выбор приманки, правдоподобие, незаметность, все как у нас». Охотник искусно подделывал рукояткой лопаточки на снегу волчьи следы для обмана волков и заметал свои собственные. Он должен был даже ходить в свежих незаношных лаптях, так как запах кожи или ваксы мог спугнуть волка.